В книге проводилась цепь доказательств, призванных подтвердить вступительные рассуждения. В длинной главе разбирались репортажи об известных доткоме, напечатанные в шести ведущих дневных газетах, а также Finanzdingen и Daningsen Dastrie, использованные в ежедневной программе экономических новостей на телевидении. Для начала он цитировал и суммировал сказанное журналистами, а затем сравнивал с тем, как ситуация выглядела на самом деле, описывая ход дел на предприятий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 Вместо этого здесь привозносят самых успешных мошенников. Здесь также закладывается основа швецаи будущего и подрывается последнее доверие к журналистам как к профессионалам. Обвинения выдвигались нешуточные. Тон был извитительным, и Саландер без труда поняла, почему за этим последовали возмущённые дебаты, как в профессиональном издании журналисты в некоторых экономических журналах, так и на главных страницах дневных газет. Лишь несколько человек были названы в книге поимённо, но Лисбет Саландер полагала, что данная профессиональная группа достаточно мала, и все прекрасно понимают, чьи именно газетные статьи цитировались. Блумквист приобрёл злейших врагов, что и породило множество злорадных комментариев к решению суда по делу Венерстрёма. Она закрыла книгу и посмотрела на фотографию автора на задней обложке. Микаэль Блумквист был снят чуть сбоку. Русая чёлка несколько небрежно падала на лоб, словно непосредственно перед тем, как фотограф нажал на кнопку, подул ветер или как будто, что было более вероятно, фотограф Кристир Мальм подобрал ему такой имидж. Он смотрел в камеру с роничной улыбкой, придав взгляду мальчишеское очарующее выражение. Весьма красивый мужчина, отметила про себя Лизбет, которому тем не менее предстоит 3 месяца в тюрьме. Привет, Калле Блумквист, произнесла она вслух. Ты ведь довольно самоуверен. Ближе к обеду Лизбет Саландер включила свой ноутбук и открыла почтовую программу «Эудора». Набранный ею текст состоял из одной строчки «У тебя есть время». Лизбет подписалась «Оса» и отправила ей письмо на адрес «plugue xyz666 at hotmail.com». На всякий случай она пропустила свое простое сообщение через шифрующую программу PGP. Затем она надела черные джинсы, массовые, массивные зимние ботинки –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 с еще одним кодовым замком. Саландр для пробы набрала те же цифры 1260 и убедилась, что код подъезда открывает также вход в подвал и в помещение с мусорными контейнерами. Ну и халтура мысленно оценила Лизбек. Ровно три минуты она посвятила осмотру подвала, в ходе чего обнаружила там незапертую прачечную кладовку для крупногабаритного хлама. Затем она воспользовалась набором отмычек, одолженным в Милтон-секьюрити у специалистов по замкам, и открыла запертую дверь, которая вела в помещение, похоже предназначенное для собраний кондонь минимума. В глубине подвала находилась комната для занятий разными хобби. Наконец, Саландр нашла то, что искала маленькую каморку, выполнявшую в доме роль электроподстанции. Она осмотрела счётчики, шкаф с пробками и соединительной коробки, а затем достала цифровой фотоаппарат Canon размером с пачку сигарет и сделала три фотографии того, что её интересовало.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 когда она расшифровала его с помощью PGP, оказалось, что он состоит просто-напросто из числа 20. Четверг, 26 декабря. Установленный Микаэлем Блумквистом временной предел в 30 минут был давно превышен. Часы показывали половину пятого, и о первом вечернем поезде думать уже не приходилось. Правда, у него оставалась возможность успеть на поезд, уходивший в половине 10. Микаэль стоял у окна и, потирая шею, рассматривал освещённый фасад церкви по другую сторону моста. Генрик В. Вангер показал ему альбом со статьями о происшествии, вырезанными из местных и центральных газет. Оно явно какое-то время очень занимало прессу: бесследно исчезла девушка из известной семьи промышленников. Но поскольку тело не обнаружили, а поиски так ничего и не дали, интерес постепенно угас. Хоть речь и шла о близкой родственнице ведущего промышленного магната, По прошедшей в буре чем 36 лет дела Хари Эвангер оказалось приданным забвению. В статьях конца 60-х годов, похоже, преобладала версия, согласно которой девушка утонула, и тело унесло в море. Подобная трагедия может произойти в любой семье. Против своей воли Микаэль увлёкся повествованием старика, но когда Хенрик Вангер попросил сделать перерыв, чтобы сходить в туалет, к нему вернулся скептический настрой. Однако хозяин ещё не завершил свой рассказ, а Микаэль, как ни крути, обещал выслушать историю до конца. А как вы сами думаете, что с ней случилось? спросил Микаэль, когда Хенрик Вангервинмурса в комнату. Обычно здесь жило человек 25, но в связи с семейной встречей в тот день на острове находилось порядка 60 человек. Из них можно более или менее исключить 20-25. Я полагаю, что кто-то из оставшихся, с большой долей вероятности, это был кто-то из членов семьи, убил Хариет и спрятал тело. Могу привести дюжину возражений. Давайте. Но прежде всего, если поиски проводились с такой тщательностью, как вы говорите, тело бы обязательно нашли, даже если кто-то его и спрятал. По правде говоря, поиски были еще более масштабными, чем я рассказал. Я стал думать, что Харриет убили, только когда уяснил для себя несколько возможностей, как могло исчезнуть ее тело. Доказательств у меня нет, но такое вполне реально. Хорошо, расскажите. Харриет исчезла около 15 часов, примерно в 14.55 ее видел пастор Отто Фальк, спешивший к месту трагедии. Близьетельно в это же время прибыл фотограф из местной газеты, который в последующий час сделал множество снимков аварии. Мы, то есть полиция, просмотрели плёнки и смогли убедиться, что ни на одном снимке харийет нет, зато все остальные люди, находившиеся в селении, за исключением самых маленьких детей, присутствуют хотя бы на одном кадре. Генрик Вангер принёс с Новойе фотоальбом и положил на стол перед Микаэлем. Это фотографии того дня. Первый снимок сделан в Хедестаде во время детского шествия тем же фотографом примерно в 13.15, и на нем видно Харриет. Фотограф снимал со второго этажа дома, и снимок изображал праздничную улицу, по которой только что проследовала береница грузовиков с клоунами и красотками в купальных костюмах. На тротуаре толпились зрители. Хенрик Вангер показал настоящую среди них девушку. Это Харриет. До ее исчезновения остается около двух часов, и она гуляет по городу вместе с одноклассниками. Это её последняя фотография, но тут имеется ещё один интересный снимок. Генрик Вангер стал листать дальше. На оставшихся страницах альбома содержалось около 180 фотографий, 6 плёнок катастрофы на мосту. После прослушанного рассказа было даже несколько жутковато вдруг увидеть Харед запечатлённый на чётких чёрно-белых снимках. Фотограф хорошо знал своё дело и уловил царивший хаос. Многие снимки изображали происходившее вокруг перевёрнутой цистерны. Микаэль без труда различал жестикулирующего 46-летнего Хенрика Вангера, перепачканного мазутом. «Это мой брат Харальд». Старик указал на мужчину в пиджаке, нагнувшегося вперед и показывавшего на что-то в разбитой машине, где сидел зажатый Аронсон. «Мой брат Харальд неприятный человек, но, думаю, его можно вычеркнуть из списка подозреваемых. За исключением нескольких минут, когда ему пришлось сбегать в усадьбу, чтобы переобуться, он все время находился на мосту». Хенрик Вангер продолжал листать альбом. Одни снимки сменялись другими. Вот автоцистерна. Зеваки возле берега. Аронсон в разбитой машине. Обзорные снимки. Крупные планы. Вот интересный снимок, сказал Хенрик Вангер. Насколько нам удалось установить, он сделан приблизительно в 15.40-15.45, то есть где-то через 45 минут после того, как Харри встретилась с Сотто Фальком. Взгляните на наш дом. На среднее окно второго этажа. Это комната Харриет. На предыдущем снимке окно закрыто. Здесь же оно открыто. Кто-то в этот момент находился в комнате Харриет. Я опросил всех, никто не признался, что открывал окно. Следовательно, либо его открыла сама Харриет, и, значит, в этот момент она была еще жива, либо кто-то вам солгал. Но зачем убийце заходить к ней в комнату и открывать окно? И зачем кому-то понадобилось лгать? Хенрик Вангер покачал голову, ответов у него не нашлось. Харриет исчезла в 15.00 или чуть позже. Эти фотографии дают некоторое представление о том, где в это время находился народ, Поэтому-то я и могу снять подозрение с части присутствующих. Замечу, что по той же причине люди, отсутствующие на снимках, должны быть включены в число подозреваемых. Вы не ответили на вопрос о том, как, по вашему мнению, могло исчезнуть тело. Думаю, что существует вполне очевидный ответ: обычные трюки из арсенала иллюзионистов. На самом деле имеется несколько вполне реальных вариантов. Убийца решается где-то около 15:00. Он или она едва ли использовали какое-нибудь оружие, иначе могли бы остаться следы крови. Я предполагаю, что Харриет задушили, и произошло это здесь, во дворе, за стеной. Это место не видно фотографу и не просматривается из дома. Там имеется удобная тропинка, ведущая кратчайшим путем от пастырской усадьбы, где ее видели в последний раз обратно к дому. Сейчас там газоны, какие-то посадки, а в 60-х годах там была усыпанная гравием площадка, на которой парковали автомобили. Убийце требовалось лишь открыть багажник и засунуть туда тело. Когда мы на следующий день начали поиски, никто не думал, что совершено преступление. Мы бросили все силы на осмотр берегов, построек и ближайших к дому частей леса. Значит, багажники машин никто не проверял. А следующим вечером убийца мог беспрепятственно взять машину, переехать через мост и спрятать тело где-нибудь в другом месте. Микаэль кивнул, прямо под носом у тех, кто занимается поисками. В таком случае речь идёт об очень хладнокровном мерзавце. Хенрик Вангер горько усмехнулся. «Под ваше меткое определение подходят многие члены семьи Вангер». В шесть часов они продолжили беседу за обедом. Анна поставила на стол жареного зайца со смородиновым жилеем картошку. Хенрик Вангер принес выдержанное красное вино. У Микаеля по-прежнему оставалось много времени, чтобы успеть на последний поезд. «Пора закругляться», — подумал он. «Я признаю, что вы рассказали захватывающую историю, но никак не пойму, зачем вы мне ее рассказали». Я ведь уже объяснил, мне надо узнать, какая скотина убила мою внучатую племянницу, и для этого я хочу использовать вас как. Хенрик Вангер опустил нож и вилку. «Микаэль, скоро 37 лет, как я мучительно размышляю над тем, что произошло с Харриет. С годами я стал посвящать ее поискам все больше свободного времени». Он умолк, снял очки и стал рассматривать какое-то невидимое пятнышко на стекле. Потом обратил взгляд к Микаэлю. «Если быть до конца честным...» Исчезновение Харриет явилось причиной того, что я постепенно выпустила из рук бразды правления в концерне. Я утратила интерес. Я знал, что в моем окружении находится убийца, и размышления и поиски правды стали мешать работе. Самое ужасное, что с годами это бремя не стало легче. Напротив, где-то в году в 70-м был период, когда мне хотелось только одного, чтобы меня оставили в покое. К тому времени Мартин уже вошел в правление, и ему приходилось все больше и больше брать на себя мои обязанности». В 76 году я удалился от дел, и Мартин стал генеральным директором. Я по-прежнему сохраняю место в правлении, но после моего его пятидесятилетия мне мало в чём удалось приуспеть. За последние 36 лет не было дня, чтобы я не думала бы исчезновение Харит. Вам может показаться, что у меня это стало навязчивой идеей, так во всяком случае считают большинство моих родственников. Так вероятно оно и есть. Это было кошмарное происшествие. Более того, оно сломало мне жизнь. Чем больше проходит времени, тем лучше я это понимаю. У вас хорошо обстоит дело с самопознанием? Надеюсь, что да. У меня тоже. Случившееся никак не даёт мне покоя, однако причины с годами меняются. Поначалу это, вероятно, была скорбь. Я хотел найти её и хотя бы похоронить, чтобы душа её успокоилась. Что же изменилось? Теперь для меня, пожалуй, важнее найти этого хладнокровного мерзавца. Самое страшное, что чем старше я становлюсь, тем больше это приобретает характер всепоглощающего хобби. Хобби Да. Я сознательно употребляю именно это слово. Когда полицейское расследование зашло в тупик, я не остановился, попытался подойти к делу систематично и по научному. Я собрал все источники и сведения, какие только оказались доступны. Фотографии там наверху, результаты полицейского расследования, записал все рассказы людей о том, что они делали в тот день. То есть почти половину своей жизни я посвятил сбору информации об одном единственном дне. Но вы понимаете, что за 36 лет убийца, возможно, уже сам давно умер и благополучно похоронен. Думаю, что это не так. Услышав такое утверждение, Михаил удивлённо поднял брови. Давайте закончим обед и поднимемся обратно наверх. Для завершения моей истории не хватает одной детали. Она самая невероятная из всего. Лизбет Саландер припарковала Toyota Corolla с автоматическим переключением скоростей возле железнодорожной станции в Сундбюберге. Она взяла ее в гараже «Милтон Секьюрити». Специального разрешения Саландер не спрашивала, но, с другой стороны, Арманский никогда напрямую не запрещал ей пользоваться машинами фирмы. «Рано или поздно придется обзавестись собственным транспортом», — подумала она. Машины у нее не было, но зато имелся мотоцикл, старый «Кавасаки» с двигателем в 125 кубов, которым она пользовалась летом. Зимой мотоцикл хранился в подвале. Она прошла до «Хёглинг Тавеген» и позвонила в домофон ровно в 8 часов от вечера. Через несколько секунд замок запиликал, и она поднялась по лестнице на второй этаж, где на табличке значилось Непритязательная фамилия Свенсон. Саландер понятия не имел, кто такой Свенсон и существовал ли вообще в квартире человек с такой фамилией. Привет, чума, поздоровалась она. Аса, ты приходишь в гости только когда тебе что-то надо. Мужчина, бывший на 3 года старше Лизбет Саландер, имел рост 189 см и весил 152 кг. И её собственный рост был 154 см, а вес 42 кг, и рядом с чумой она чувствовала себя карликом. Как всегда у него в квартире было темно. Свет от единственной зажжённой лампочки просачивался в прихожую и спальню, которую он использовал как рабочий кабинет. Воздух казался спёртым и затхлым. Это потому, чума, что ты никогда не моешься, и у тебя пахнет как в обезьяннике. Если когда-нибудь соберёшься выйти на улицу, я могу порекомендовать тебе сорт мыла. Продаётся в концуме. Он слабо улыбнулся, но не ответил и жестом пригласил её за собой на кухню. Там он уселся за стол, и зажигая, не зажигая света, и освещением в основном служил уличный фонарь за окном. Я хочу сказать, что не самая большая любительница уборки, но когда из старых пакетов из-под молока начинает пахнуть трупными червями, я их сгребаю и выкидываю. Я пенсионер по нетрудоспособности, сказал он, и не приспособлен к жизни. «Именно поэтому государство снабдило тебя жильем и благополучно о тебе забыло. А ты не боишься, что соседи пожалуются и социальная служба нагрянет с инспекцией? Тогда тебя могут отправить в дурдом. У тебя для меня что-нибудь есть?» Лизбет Саландер расстегнула молнию на куртке и достала пять тысяч крон. «Это все, что я могу дать. Это мои личные деньги, и мне не очень хочется заносить тебя в декларации в статью служебных расходов. Что тебе надо?» «Манжетку, о которой ты рассказывал два месяца назад. Ты ее собрал?» Он медленно сы положил перед ней на стол некий предмет. Расскажи, как она работает. В течение последующего часа Саландер напряжённо слушала, потом опробовала манжетку. Возможно, к жизни чума приспособлен не был, но в некоторых других отношениях он без сомнения являлся гением. Генрик Вангер стоял возле письменного стола, ожидая, пока Микаэль снова обратит на него внимание. Тот посмотрел на часы. Вы говорили о невероятной детали. Хозяйки внул. Мой день рождения приходится на 1 ноября. Когда Харриетт было восемь лет, она приготовила мне в подарок картинку — засушенный цветок в простенькой застекленной рамке. Хедрик Вангер обошел вокруг стола и показал на первый цветок. Это был колокольчик, вставленный в рамку полюбительски неуклюже. Это была первая картинка, я получил ее в 58-м году. Он показал на следующую рамку — 59-й год, Лютик, 60-й год, Маргаритка. Это стало традицией. Она изготовляла картинку летом и приберегала до моего дня рождения. Я всегда вешал их здесь, на стене. В 66-м году она исчезла, и традиция прервалась. Хенри Квангер молча показал на пустое место в ряду картин. Микаэль вдруг почувствовал, как у него поднимаются волосы на затылке. Вся стена была заполнена засушенными цветами в рамках. В 67-м, через год после ее исчезновения, я получил на день рождения вот этот цветок, фиалку. «Как вы получили цветок?» – тихо спросил Микаэль. Завернутым в подарочную бумагу в уплотненном конверте по почте – «Из Стокгольма, без обратного адреса и без какой-либо записки». «Вы хотите сказать...» Микаэль повел рукой. «Вот именно. На мой день рождения каждый чертов год. Представляете, каково мне? Это направлено против меня. Убийца словно бы пытается меня извести, и я мучительно размышляю над тем, что, возможно, Харриет убрали с дороги, потому что кто-то хотел добраться до меня. Все знали, что у нас с Харриет были особые отношения, и что я видел в ней родную дочь». «Что вы хотите, чтобы я сделала?» – спросил Микаэль. Вернув Королу обратно в гараж под зданием Milton Security, Лизбет Саландр решила заодно зайти в туалет в офисе. Она воспользовалась своим магнитным пропуском и поднялась на лифте прямо на третий этаж, минуя главный вход на втором этаже, где были дежурные. Посетив туалет, она сходила за чашкой кофе к автомату, который Драго Норманский поставил, когда наконец понял, что Лизбет не станет варить кофе только потому, что от неё этого ждут. Затем она зашла к себе в кабинет и повесила кожаную куртку на спинку стула. Кабинет представлял собой прямоугольное помещение размером 2 на 3 метра, отделенное от соседнего стеклянной стеной. Тут имелись письменный стол со стареньким компьютером Дел, офисный стул, корзина для бумаг, телефон и книжная полка. На полке располагался набор телефонных справочников и три пустых блокнота. В двух ящиках письменного стола лежали скрепки, несколько использованных шариковых ручек и блокнот. На окне стоял завязший цветок с коричневыми поникшими листьями. Лизбет Саландер внимательно осмотрела цветок, словно увидела его впервые, потом решительно взяла его и отправила в корзину для бумаг. Свой кабинет Лизбет посещала редко, возможно, раз в шесть в год, в основном, когда ей требовалось посидеть одной и довести до ума какой-нибудь отчет непосредственно перед подачей. Драга Норманский настоял на том, чтобы у нее было собственное рабочее место. Он мотивировал это тем, что тогда она будет чувствовать себя частью предприятия, даже работая по собственному графику. Лизбет подозревала, что Арманский надеялся получить таким образом возможность приглядывать за ней и вмешиваться в её личные дела. Сначала её поместили дальше по коридору, в комнату побольше, которую она должна была делить с коллегой, но поскольку Лизбет там никогда не появлялась, её в конце концов перевели в эту пустовавшую каморку. Саландр достала полученная от Чумы манжетку, положила её перед собой на стол и принялась разглядывать, прикусив губу и размышляя. Шел уже двенадцатый час ночи, и кроме нее на всем этаже никого не было, и вдруг стало очень скучно. Спустя некоторое время Саландр встала, прошла в конец коридора и подергала дверь в кабинет Арманского. Заперто. Она огляделась. Вероятность того, что кто-нибудь появится в коридоре в полночь на второй день Рождества, была практически равна нулю. Саландр отперла дверь нелегальной копии главного ключа предприятия, который предусмотрительно обзавелась несколькими годами раньше. В просторном кабинете Арманского, помимо письменного стола и кресел для посетителей, в углу помещался стол для заседаний, рассчитанный на восемь человек. Здесь царил безупречный порядок, Саландер уже давно не копалась в бумагах Арманского, и раз уж она все равно в офисе. Проведя час у его письменного стола, она пополнила свой багаж сведениями об охоте на человека, подозреваемого в промышленном спионаже. о том, кто из ее коллег под прикрытием внедрился на предприятие, где орудовала банда воров, а также о принятых в строжайшей тайне мерах по защите клиентки, опасавшейся, что ее детей может похитить их отец. Под конец Саландер аккуратно вернула все бумаги на места, заперла дверь кабинета и отправилась пешком домой на Лундагаттон. День был прожит не зря. Микаэль Блунквест снова отрицательно покачал головой. Генрик Вангер сидел за письменным столом и спокойно наблюдал за ним, словно заранее подготовился к любым возражениям. "Я не знаю, доберёмся ли мы когда-нибудь до правды, но не хочу сойти в могилу, не предприняв последней попытки", сказал старик. "Я хочу нанять вас просто для того, чтобы в последний раз изучить весь имеющийся материал". "Это откровенное безумие", заключил Микаэль. "Почему безумие?" "Я выслушал достаточно, Генрик, мне понятно ваше горе, но я должен быть с вами честен". То, о чём вы меня просите, это пустая трата времени и денег. Вы хотите, чтобы я каким-то волшебным образом разгадала загадку, над которой годами бились уголовная полиция и профессиональные следователи, обладавшие куда большими возможностями. Вы просите меня раскрыть преступление, совершённое почти 40 лет назад. Как же я могу это сделать? Мы не обсудили ваш гонорар, произнёс Хенрик Вангер. В этом нет необходимости. Если вы откажетесь заставить вас я не смогу. Но послушайте, что я предлагаю. Дирк Фруде уже составил контракт. Мы можем обсудить детали, но контракт прост, и там не хватает только вашей подписи. Генрик, это бессмысленно. Я не могу разгадать загадку исчезновения Хариет. Согласно контракту от вас этого не требуется. Я хочу лишь, чтобы вы приложили максимум усилий. Если у вас не получится, значит, такова воля, воля господня, или если вы в него не верите, судьбы. Михаил вздохнул. Он чувствовал себя всё более неуютно и хотел поскорее завершить свой визит в Хедебю, но всё-таки уступил. Рассказывайте. Я хочу, чтобы вы в течение года жили и работали здесь, в Хедабе. Я хочу, чтобы вы изучили все материалы по исчезновению Хариет. Бумагу за бумагой, просмотрели всё свежим глазом. Я хочу, чтобы вы подвергали сомнению все прежде сделанные выводы, как и должен работающий по этому делу журналист. Я хочу, чтобы вы искали упущенное мной, полицией и другими людьми, которые занимались расследованием. Вы простите меня за бросить жизнь и карьеру, чтобы год заниматься пустой тратой времени? Хенрик Вангер внезапно улыбнулся. Что до вашей карьеры, то вы, вероятно, согласитесь, что на данный момент приходится не самый лучший ее период. Микаэль не нашелся, что ответить. «Я хочу купить год вашей жизни и вашей работы. Зарплата будет выше, чем вы когда-либо сможете рассчитывать получить. Я буду платить вам 200 тысяч крон в месяц, то есть вы получите 2 миллиона 400 тысяч крон, если согласитесь и останетесь на целый год». Микаэль утратил дар речи. «Никаких иллюзий я не строю. Я знаю, что шансы на удачу минимальны». Но если вам, вопреки ожиданиям, удастся разгадать загадку, вас ждет бонус – двойное вознаграждение, то есть 4 миллиона 800 тысяч крон. Давайте не будем мелочиться и округлим до 5 миллионов». Хенрик Вангер откинулся на спинку кресла и склонил голову на бок. «Я могу переводить деньги на любой указанный вами банковский счет в любой точке мира. Вы можете также получать деньги наличными, в сумке и сами решать, вносить ли их в налоговую декларацию. Это безумие!» – выдавил из себя Микаэль. «Почему же?» Спокойно спросил Генрик Вангер: "Мне за 80, и я по-прежнему пребываю в здравом рассудке. У меня огромный личный капитал, которым я распоряжаюсь по собственному усмотрению. Детей у меня нет, равно как нет и ни малейшего желания дарить деньги родственникам, которых я ненавижу. У меня составлено завещание. Большую часть средств я подарю всемирному фонду дикой природы. Несколько близких мне людей получат приличные суммы, в частности живущая здесь Анна" Михаил Блумквивs покачал головой. Постарайтесь меня понять. Я стар и скоро умру. Есть только одна вещь в мире, которая мне нужна ответ на вопрос, мучающий меня уже почти 4 десятилетия. Я не уверен, что смогу его получить, но у меня достаточно личных средств, чтобы предпринять последнюю попытку. Что же странного, если я хочу стратить часть своего состояния во имя такой цели? Это мой долг перед Хариет и перед самим собой. Вы собираетесь заплатить несколько миллионов кром ни за что? Не надо только подписать контракт, а потом я смогу плевать в потолок целый год. Плевать в потолок вы не станете. Напротив, вы будете работать так, как в жизни не работали. Почему вы так в этом уверены? Потому что я могу предложить вам нечто такое, чего вам не купить. За деньги, но хочется больше всего на свете. Что же это может быть? Глаза Хенрика Вангера сузились. Я могу сдать вам Ханса Эрика Венерстрёма. Могу доказать, что он мошенник. Он ведь 35 лет назад начинал свою карьеру у меня и... Я могу преподнести вам на блюде его голову. Разгадайте загадку, и из своего поражения в суде вы сможете сделать главный репортаж года.